США, Арлингтон, штат Виргиния. 6 октября, 10 часов утра. Было безветренно и пасмурно. Температура воздуха утром 6 октября по всему штату Виргиния упала до плюс 4 градусов. Но это не помешало руководству DARPA, Американского агентства перспективных оборонных научных исследовательских проектов, собраться в красном зале здания на самом верхнем этаже. Зал был небольшой, но суперсовременный, с изменяемой геометрией интерьеров, и вмещал он всего 12 человек, расположившихся вокруг овального стола в центре. Стол и стулья окружали виртуальный голографический пейзаж «Каньон Колорадо», и гости D.A.R.P.A., министр обороны США Джон Далквист, его заместитель Дэвид Хеллер Директор ЦРУ Марк Цукерман и директор Центра геофизических и климатических исследований США, по сути, представлявшего собой подразделение ЦРУ по изучению воздействия мощных электромагнитных излучений на природные процессы и разработки климатических диверсий, Стефан Качинский, невольно оглядывались на круглые слоистые стены и виражи самого знаменитого каньона в мире, в то время как руководители агентства включили свои компьютеры и всматривались в экраны перед собой. Появился директор агентства Виджай апрабанк «Господа, господин министр, разрешите начать». Далквист сухопарой с длинным лицом гамадрила, обрамленным седоватыми бакенбардами, коротко кивнул. «Прошу вас, побыстрее, Виджай. Мне в час надо быть у президента». Индиец с муглолицей, энергичной, уверенной в себе, улыбнулся. «Вполне вас понимаю. Господа, сводки событий перед вами. Ознакомьтесь. Марк, инициатива исходила от вас. Зачем вы собрали команду на этот раз?» «Тревожные новости, господа», — сказал хладнокровно Цукерман, славившийся абсолютной уравновешенностью. «События в Бразилии, Казахстане и в Одессе вчера...» не считая странного сбоя в работе нашего беспилотника x 37 ба показали, что у русских появилось оружие, с помощью которого они намного быстрее стали гасить ионосферные линзы. В зале установилась полная тишина. Министр обороны взъерошил пальцем бакенбарды. — Вы понимаете, что это означает? — Естественно, генерал. Выводы сделанные после тщательного изучения всего объема поступившей информации. К счастью, у нас появился источник в самом сердце российской геофизической обороны, и мы надеемся в ближайшее время с его помощью получить доступ к этому оружию. Подробнее, если можно. «Оружие зашифровано под названием шершень. Оно способно разрушить молекулярные связи вещества и, что самое главное, легко нейтрализует электрические потенциалы. Не буду читать вам лекции по ионной физике, это прерогатива Виджая. Он подтвердит выводы наших экспертов». Апробанг кивнул. «Мы занимаемся этой проблемой». «Кто ваш источник в России?» «Мы вышли на него случайно» после неудачной попытки перехвата автора изобретения в городке Судиславле. Он озабочен личными делами, очень амбициозен и жаждет изменить ситуацию в свою пользу. Больше я не имею права ничего о нем говорить. К сожалению, два других наших источника провалились. Обоих позавчера взяли русские в Хабаровске и в Москве. Пришлось отозвать и полковника Макнорма из Владивостока. За ним тоже установлено наблюдение русские так оперативны?» — скептически заметил замминистра обороны хеллер по-видимому и дома не снимавший мундира с четырьмя рядами орденских планок хотя все знали что он нигде не воевал да русские работают нынче сильно подтвердил цукерман мы делаем все возможное чтобы шершень попал к нам в руки или хотя бы его чертежи для чего в россию будет заслана спецгруппа из наемников бывших бойцов разных спецслужб согласившихся сотрудничать с нами, и хорошо знающих русскую специфику. Она выйдет на источник и добудет технологию изготовления шершня. Но это не последняя причина усиления нашей работы в России. Все наши планы климатического и геофизического контроля под угрозой. Мало того, что русские смогли разместить генератор ионосферных линз на борту самолета Ил-96, который уже здорово насолил нашим доблестным климатологам, Директор ЦРУ бесстрастно посмотрел на директора управления тактических технологий Свена Ольдебруна, которая и разрабатывала систему климатического оружия. Они начали устанавливать по периметру России, в том числе на Крайнем Севере, мобильные комплексы «Тополь» и достраивают в Крыму еще один мощный король, а их дирижабли теперь контролируют чуть ли не всю Арктику. «Наши Зевсы мощнее!» мрачно процедил сквозь зубы Свен Ольдебрун. «И у нас их больше. А дирижабли — не помеха. Сбить их можно скрытно в любой момент. Верю, но это не снимает с нас ответственности за исполнение наших планов. По данным разведки, русские направили тополя и на Урал, а это означает, что они, вероятнее всего, знают о готовящейся атаке на стык континентальных платформ. «Это ваш прокол. Это наша общая проблема. Решать ее придется вместе. Обеспечьте скрытность климата так. До сих пор нас никто не упрекнул». «Господа...» — скрежетнул ржавым железом голоса Далквист. «Не отвлекайтесь. Марк, вы могли бы дать мне сведения о возникших трудностях раньше. Джон, вы же знаете...» Мы делаем все, чтобы не допустить утечки информации. — Не понял, — возбудился замминистра. — Вы хотите сказать, что мое ведомство... Хеллер сделал ударение на слове «мое», озадачив этим далквеста Способно допустить утечку информации? — Я этого не говорил. — Извинитесь, Марк. Далквист поморщился. — Дэвид, не перегибайтесь палкой, как говорят русские. Давайте говорить о деле. Что еще вы хотите сказать, Марк? Мы готовим перехват русского самолета с генератором ХААРП на борту. Работаем и с китайскими коллегами. Кстати, у китайцев на орбите лаборатория Тяньгун-2. Они тоже строят станции, Шандианы, и намереваются вывести одну из них на орбиту, чтобы встроить в Тяньгун. Запуск будет осуществлен с их нового космодрома Вэнчан. Вслед за грузовиком будет посланный корабль с двумя тайканавтами, вероятно, чтобы смонтировать генератор на борту станции. Присутствующие оживились, переглядываясь с улыбками и обмениваясь репликами. Несмотря на общее пренебрежительное отношение к стране, укравшей большинство технологий у других стран, однако занимавший к этому времени первое место среди развитых стран мира по экономическому росту, Все понимали, что Китай не остановится на достигнутом, а вместе со странами Шос и Брикс вообще не досягаем в экономическом и техническом отношении. В душах военных ястребов Пентагона, каким был и Джон Далквист, бушевало бешенство, не сдерживаемое даже рамками официальной толерантности. И собравшиеся в агентстве деятели готовы были на любую диверсию, на любую провокацию, которая могла бы уязвить китайцев и русских. «Их надо остановить», — сказал замминистра обороны как о чем-то несущественном. Марк Цукерман благожелательно посмотрел на него поверх длинного гамадрильского носа. «Именно этими вопросами мы и занимаемся. Кого вы направите в Россию конкретно?» — осведомился Далквист. Одну из наших ДРГ под командованием полковника Джонса». «ДРГ. Диверсионно-разведывательная группа». «Он согласился? За такой гонорар, какой мы ему предложили, и я бы согласился». Цукерман улыбнулся. «Но Джонс, по моим сведениям, воюет на Украине. Он уже в России. Виджай, вам слово». Мы сосредоточили пять Зевсов у границ Китая и еще четыре у границ России, на севере и в Балтийском море. Планируется возбуждение землетрясения на острове Хайнань и ионосферный пробой в Санкт-Петербурге. Операция с возбуждением вулкана Таму в Тихом океане удалась блестяще. Расчеты показали верность общему курсу испытаний ХААРП, и удар по космодрому покажет нашим желтолицам коллегам наши возможности. «Вряд ли они захотят соревноваться с нами». «Зачем дразнить русского медведя?» — осведомился глава службы безопасности Д.А.Р.П.А., сидевший до этого момента совершенно незаметно. «Зачем наносить к удар по Санкт-Петербургу?» «Мы поставим их на место», — с кривой улыбкой сказал директор управления СТО. «Пусть побегают, повертятся, попрыгают» а то слишком рьяно взялись строить защитные климат-линии. К тому же в Петербурге начался Международный форум климатологов, и мы напомним всем, кто в России хозяин. Русские ответят. Посмотрим. В настоящий момент китайцы посерьезнее со своими шэндианами. Они в ярости после недавнего похолодания в Чанша. И ответят, не сомневайтесь. А у русских... Появился этот ваш... шершень. «Зато у нас есть акустрон», — выпятил губы Ольдебрун. «Надо уничтожить русский ил, выкрасть шершень, и можно будет спать спокойно». «Спокойно спать не придется», — качнул головой директор ЦРУ. «Джон, нам нужно дополнительное финансирование. Вы будете у президента, поговорите с ним». «Русских мы остановим, я совершенно уверен, но китайцы...» «Президент любит их так же, как и мы», — хихикнул Хеллер. «Я поговорю», — скупо пообещал министр обороны.